это, пожалуй, точнее. Одним словом, я взяла его на себя. Особой жертвы я в этом не видела, да и в конце сорок четвертого мне было, в общем, безразлично. Одним больше, одним меньше. Молодой Нахал жил на широкую ногу, водил меня в самые шикарные гостиницы, когда хотел проиграть вместе пластинку. Так он это тоже называл. Ну и понятно, шампанское лилось рекой. Самое главное, этот парень был не только нахал, но и порядочный хвостун. В легком подпитии он выбалтывал свои тайны. Оказалось, он спекулировал всем, чем только можно. Спиртным и, конечно, сигаретами, кофе и мясом. Но самым прибыльным предприятием была торговля орденскими книжками. У него оказалось целая экипо бумажек с печатями. Он захватил их во время одного из отступлений. Вы, конечно, понимаете, что когда я услышала про воинские документы, то насторожилась. Насторожилась из-за Бориса и Лени. Сперва я дала ему выболтаться, а потом стала подначивать. В конце концов он показал мне свои бумажонки. В самом деле у него оказалась картонная коробка примерно такого же объема, как том энциклопедического словаря, картонная коробка, битком, набитая разными бланками с соответствующими печатями и подписями. Там были и увольнительные, и даже водительские права. Ну, ладно. Я не сказала ни слова, но теперь мы держали его в руках, а он о нас по-прежнему ничего толком не знал. Я очень осторожно выспросила его об отношении к русским. Он считал их беднягами но не прочь был содрать с них несчастных несколько марок. Куреву он им давал, не хотел наживать себе лишних врагов. За железный крест первой степени Болдик брал три тысячи марок и считал, что это просто-таки по-божески. За воинскую книжку пять тысяч. Это ведь в иных случаях спасает человеку жизнь, — говорил он. Что касается справокоронений, то он спустил их все, когда из Франции хлынули отступающие части, и в развалинах у нас засели дезертиры. Дезертиры стреляли друг другу в руку или в ногу, разумеется, с надлежащего расстояния. Справки о ранении легализировали их положение. К тому времени я уже года два протрубила в госпитале и знала, как у нас относятся к самострелам. Пельцер. В ту пору предприятие начало хереть — Сугубо временное явление. Счастье еще, что Кремпу, у которого не ладилось с протезом, пришлось лечь в госпиталь, и что он пробыл там несколько месяцев. Я мог бы сразу уволить двух-трех человек. парадокс заключался в том, что людей умирало не меньше. Но эвакуация города проводилась более строго и последовательно. Да и раненых к нам привозили уже не в таких количествах и сразу переправляли через Рейн. К счастью, «Шелф» и «Цевен» сами пожелали эвакуироваться в Саксонию. В конце концов, мы очутились, можно сказать, среди своих. Но мне все равно с трудом удавалось занять оставшихся рабочих. Под конец я пытался отыграться на оранжереях. Ничего не получалось, дела шли через пень-колоду. Я еле-еле покрывал издержки производства. В 43-м приходилось работать в две смены — иногда вводить ночную смену. Теперь начался застой. Но потом вдруг опять наступило оживление, связанное с активизацией англичан, с увеличением числа воздушных полетов. Как-никак наша специальность была похороны, а в городе опять появилось много покойников. Я забрал своих людей из оранжерей, и снова ввел вторую смену. И как раз в это время Лени, можно сказать, сделало одно открытие которая значительно повысила производительность мастерской. Она разыскала несколько разбитых горшков скалуна салисп, то есть, попросту говоря, с вереском, и, недолго думая, начала плести небольшие венки из вереска. Бескаркасные маленькие тугие венки. Конечно, они снова могли навлечь на нас подозрение в том, что мы выпускали так называемые «римские венки», Но с середины 44 только объявленные кретины могли думать о такой чепухе. В самом деле Лени достигла совершенства. Венки были небольшие, портативные, казались чуть ли не жестяными. Позже мы стали покрывать их лаком, а Лени придумала еще одно новшество. Она начала вплетать венки инициалу умерших или инициалы заказчиков. Иногда даже имена, если они не были чересчур длинные, например, такие имена, как Гейнс или Мария.